Гаврила Алексеевич проснулся сразу после кварцевания горницы. Тёмная повязка всё ещё находилась на лбу. И обнаружив её, боярин с удивлением снял её со своей головы, внимательно рассматривая материю. После этого он обратил внимание, что лежит на мягкой лавке, покрытой белой, необычайно тонкой выделкой холстины а голое тело прикрывает теплое одеяло, заправленное в такое же полотно, сшитое по бокам и с отверстием в виде ромбика посредине. Рана, полученная при штурме Копорья, немного болела, была залеплена широкой белой полосой, вокруг которой вся кожа была вымазана желтой пахучей краской. Рассмотреть больше у него удалось, так как раздался голос Алексея. — Доброе утро! Как самочувствие? — О-о-о! Лексий, и где это я? Как после баньки подышал через сто полотенц? Так уснул вчера. Так вот, боярин пощупал пальцами простыню. Рубаха-на мне была. Не помнишь, куда дел? Забудь про рубаху. Обляпал ты её. Новая одежда на стульчике лежит. 2 дня поживёшь тут. Тебе вчера пластырку вынули. Кость как новенькая, срослась ровно, так что Скоро сможешь доспех носить, сообщил новости Гавриль. А, а поесть Николай сейчас принесёт. На завтрак был кефир и творог. Алексейч выдл стакан, посетовал на скудность кормления и, решив, что основной приём пищи он просто проспал, стал молотить ложкой, съев всё до последней крошки. Завтра еда будет нормальной а пока кисломолочная диета и фрукты, — утешила боярина, и уже собравшись уходить, передал альбом с иллюстрациями битв античной Средневековья. Это тебе развлечение, дабы скучно не было. Микола остался с Гаврилой. Присев на стульчик, стал поглядывать на картинки, изображавшие подвиги Геракла, штурм Трои и многолетнюю пуническую войну, некогда сотрясавшую величайшую империю древности. — Смотри, Микола, мужик на деда моего похож. — Ну, прямо вы ли ты, дед? — Гаврюш откнул пальцем на Одиссея, привязанного к мачте в окружении сирен. Два часа из горницы доносились шелест переворачиваемых страниц и вздохи восхищения. Маленьким буковкам, сообщающим название и цифрам, извещающим о дате написания произведений, новгородцы не придали значения. Приобщившийся к высокому искусству, Олегч позабыл хабасём о рассвете. В это время дверь перехода только успевала открываться и закрываться, пополняя новыми предметами сарайчики возле дома. Савелий трудился за троих. Перетаскивая мешки, ящики, тюки с лета-транспортёры, в конце концов, оставшись в одной рубахе и штанах, утёр с албопота и присел отдохнуть, запросив немедленного перерыва. — Алексей, я вчера к свиртилу Велимира посылал. Он Елену, сыном из Смоленска, привезти должен. Надо бы встретить. — Извини, совсем из головы вылетело. — Шабаш в работе. Пошли переодеваться. А то видок у нас. Испугаются еще. Зачехлив транспортер и омывшись с теплой водой в бане, мы поднялись на второй этаж, где в кабинете, пока светлица была превращена в госпитальную палату, лежали наши вещи. Ишан сидел возле пластикового макета челюсти, почёрёдно вытаскивая ему лежи зубов и креплений. Наглядность и простота поразили медика. Он давно хотел сделать нечто подобное, но боялся, как отнесутся к наглядному пособию клиенты. Рядом стояла бор-машина с мощным приводом, с видом обыкновенный одноколёсный велосипед, с мачтой и свисающим штором. Лечение в то время сводилось к одному. Починявший беспокойство зуб вырывали, так как не было технологий его спасения, ирней было утрачено. Теперь оно появилось. Понятно, что пульпит он не вылечит, а вот начинающий кариес уже был вполне по силам. Мысли врача сводились к одному: передать полученные знания ученикам. Чем больше он сможет обучить, тем больше людей получит радость в своей жизни. Естевалось упрасить Алексея разрешить поделиться своими знаниями. А это было самым сложным. Иша ещё раз вынул зубы из челюсти, покрутил его и поставил обратно. Доктор решился. Отложив подарок в сторону, юноша встал, поправил телогрейку и открыл дверь своей комнатки. Обойдя летнюю кухню, из трубы которой строился сизый дымок, из открытого окна несли слова песенки на китайском языке. Лек пронаправился к дому. Вчера ты пообещал поговорить со мной. Я готов к разговору. И шае выждал момент, когда савели отправиться в конюшни, и мы останемся одни. Подарки и понравились, с картинками разобрался. Я не об этом. Юноша немного замялся, но, собрав волю в кулак, высказался: "Лексей, я хочу иметь учеников. Знаю, мне самому надо учиться, но помнишь, ты сам говорил, что даже мудрейшие из мудрых знают не всё. Есть-то откроешь школу, это будет здорово. Но запомни: при первой же своей неудаче не смей опускать руки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Значит, ты не будешь возражать, что знание, которое я получил от тебя, стал ты известен другим? Ах, вот о чём. Не буду, Иша. Инструменты рано или поздно скопируют. Возможно, у мастера это даже получится. Но за это время ты сам улучшишь их, и дай тебе, Бог, придумаешь новое. Самое главное — помни о гордыне. Не пренебрегай знаниями других. Там, в сундучке, на самом дне, лежит книга. В ней собрана мудрость сотни медиков за целые тысячелетия. Но бывает, что безграмотная бабушка-травница из лесной глуши действует более эффективно, чем врач, изучивший сей трактат вдоль и поперёк. Алексей, пора! Сади уже сидело лошади, был готов выхлычь из раскрытые цыганские ворота. Иду, оставив Ишаи на дворе, мы тронулись в путь через широкую просеку в лесу, ведущую к подвесному мостику. По укатанной санками дорожке лошадки резво перебирали ногами, Было к удовольствию, получив возможность размяться. Если в прошлом году зимой в основном двигались по реке, то теперь, когда была построена дорога, соединяющая крепость у камня с деревней Свертило, все предпочтали этот маршрут. Преодолев мостик, мы углубились в лес. До поляны оставалось треть версты, когда Савелий резко остановил коня. Перед его лошадью из снега выпрыгнула толстая палка с привязанной к двум концам веревкой, перегораживая просеку. Из-за деревьев выскочили шестер мужичков, и, не говоря ни слова, вцепились в нас, стаскивая на снег. Нападение было столь стремительным, что оказать сопротивление мы не успели. Лошадки, оставшиеся без седоков, рванули вперед, перескакивая через препятствие, сбив с ног разбойника, оказавшегося по ходу движения. «Савелий, открой рот и закрой глаза!» Моя рука успела дотянуться до пояса, а когда Тать прижал ее своей ногой, то было поздно. Из глаз брызнули искры. Получив удар в лицо, я на мгновение отключился, а потом раздался громкий хлопок. «Ба-бах!» Светошумовая граната заря, только с виду безобидный предмет. Эбонитовые осколки корпуса и жесткой резины не щадят никого. Убить, может, и не убьют, но боль причиняют существенно. Тати повалились на землю, прижав руки к глазам. Мой обича крохнул на меня, не подавая признаков жизни. Резиновые шрапнели и ударной волна сбили снег с ёлок, и теперь мы оказались в маленьком снежном буране. Через минуту, оттолкнув себя сомлевшего разбойника, из височной кости которого торчал ионитовый осколок, я встал на ноги. «Спаси и сохрани, спаси и сохрани!» — с проговоркой повторял растирающий снегом свое лицо мужичок, сидящий напротив Савелия, понять которого можно было только по губам. Получилось так, что нас с рязанцем прикрыли от взрыва и света сами же разбойники. Вот оглохли мы так же, как и они, и рот раскрытый не помог. Недавние татья сопротивления не оказывали находятся в состоянии шока, покорно дали себя связать своим же приготовленными для нас верёвками. Свели, затянул узел на руках последнего разбойника, попытался свиснуть с бежавшим лошадкам и засмеялся, глядя на меня. Что смешного? Снег к глазу приложи, а то распухнет. Спустя полчаса на нас вышло отряд из десяти садников, сопровождающих санки с брезентовым верхом наподобие ландо. За эскортом следовали две лошади, сбежавшие с поля боя. Приблизившись к нам, кортеж остановился. От него отделился всадник, восседавший на мохнатом низкорослом жеребце, укрывая его белым плащом, золотым православным крестом чуть не до самых копыт. — Мы услышали гром, а когда поймали ваших лошадок, то поняли, что что-то случилось. — Здравствуй, Савель. — Алексей, что это с лицом? — Привет, свертел. — Привет. Мы тут в снежки играли. Вот неудачно глаз подставил. Пока мы перекидывались с приветствиями, липучки на брезенте разошлись, и сквозь проем показалось лицо Елены. Жена Савелии после рождения сына немного поправилась, но стало выглядеть еще красивее. Атласные вставки на шубе из соболя переливались изумрудно-лиловым цветом, а в короне из страусиных перьев укрепленных на шапке, могла позавидовать Прима Карнавала. Мужчины замолчали, затоив дыхание, следя одними глазами, как красавица подошла к мужу, и вместо поклона до земли, без риска уронить головной убор, кокетливость сделала Книксон и, наклонив голову, обдала Савелия ветерком от перьев. Эффектно! Ничего не скажешь. И где только научилась. Вот под этими впечатлениями мы и отправились обратно. Праздничное застолье устроили только на следующий день. Елена привезла с собой сына, и все мы только и делали, что пытались научить его говорить, смотрели, как он ползает, и настраивали ходунки. Светлица вновь превратилась в то, чем должна была бы быть, лишившись больничной ширмы и койки. Появился ковёр на полу, внесли диваны и кресла с пуфиками. Месяц из изменением обстановки сменилась вся общая атмосфера. Теперь больше времени стали проводить в доме. Гаврила Алексеевич держал руку на первези, сверкая пуговицами новенького кителя близкого родственника кафтана, рассказывал Елене про свои подвиги возле деревни при монастыре и подробности захвата Капории, не забывая похвалить однополчан. Смотрю, вну в ограде не скучают. Елена поставила бокал с вином на стол и наколола вилкой дольку ананаса. — Скучать некогда. Немца так пнули под за... за... за... за... заставили убраться за лугу. Олегович прокашлялся. — Псков еще бы освободить. Бьются крепко, прервал наступившую заминку в рассказе Савели. Гаврюша немного помрачнел лицом. Хотел было ляпнуть, что одной левой раскидал бы супостата, но врать не стал. — Дюже крепко. «Особенно рыцари. Я одного пленного немца у себя оставил. Пусть моих учит». Сбыслав сам видел, как тот против пятерых наших с мечом и ножом отбиться смог. «К нам в Смоленск приехали пяток из Рима», — обмолвался свертел. «С монахом важного главе. Рысенок сказывал, игрищи свои устроить хотят. Ведь и здесь вызывают силой помириться». После этих слов воцарилось молчание. Во-первых, внесли с улицы только что закипевший самовар, а во-вторых, я снял полотняную салфетку с большого блюда, на котором были выспаны баранки, про существование которых здесь не знали. Пока длились первые минуты дегустации хлебобулочного новшества, я анализировал последние слова, произнесенные свертелом. Несомненно, попытки склонить приграничные с католиками земли принять римскую веру После победоносного шествия степняков заметно усилились. Папский престол стал направлять своих посланцев к русским князьям, предлагая всевозможные блага. И самым заманчивым предложением было возможное получение короны, за которым следовало признание королевства европейскими державами. Купцам якобы автоматически открывались рынки сбыта. Исследовалась возможность посылки армии для защиты рубежей в виде военизированных монархских орденов и представлялась право интегрироваться в светлые будущие христианских народов. Забывали, правда, сообщить истинные цели. Но это такая мелочь, что на нее не стоило обращать внимания. Лозунг «давайте жить дружно», молясь в одной церкви, был слишком правильным. Не исключено, что этот монах и являлся одной из церквей тех ласточек рассылаемых по всем крупным княжествам, чтобы смущать умы и наводить смуту в душе. Тем не менее, из всей той шелухи, с которой прибыл монахи, можно было отыскать пару целых зёрен неплохих идей, а именно спортивные мероприятия. Мне стало интересно. Рыцарские турниры на Руси как-то не были отражены в летописях, и я ухватился за это тем И кто за княжество выступать будет? Пока желающих не нашлось. Я из там один латининин. Кабан здоровый поболей тебя, Алексей, будет. Я подковы за раз разогнул, потом сложил вместе и скрутил как к верёвку. А думаешь, возразил, говорю, что у нас в Новгороде такой любой кожемяка сделает. Только кожемяка с мечом не совершит то, что вы делает этот зверь. Присёнк видел, как он потешался со своими, и был неприятно удивлён. А рысёнка на мечах никто в Смоленске победить не мог? Неужели настолько хорош? спросил Гаврил Алексеевич. Свирцил пожал плечами. Мол, у каждого на сей вопрос должно быть своё мнение, и продолжил. Дело в том, что после этого вызов он бросил. Мол, вера римская посильней нашей будет. И никто из смолян ему не ответил. Я не могуян сильно опечалился, узнав об этом. Так что сами решайте, насколько он хорош. Придётся трехнуть стареной. Савелий наполнил бокал и приподнял руку, произнося тост. За Русь! За славных сынов земли нашей. Все присутствующие встали и поддержали тост до дна. Никто не заметил, как в люльке проснулся младенец. Жалк кулачок и выставил большой палец. Корапус посопел, поёрзал и вскорью уснул безмятежным сном. Желтоватый огонек лампадки, освещающий настас, дрогнул, посылая луч света на ладанку, подвешенную над колыбелью мальчика, и отразился на лбу ребёнка. Русь спала, но скоро ей суждено было проснуться, встать с постели, расправить могучие плечи, и сделать шаг, от которого вздрогнет земля, открывает доступ к морям и океанам. Извежат враги, собирая чёрные армии, заскулят иуды, пряча кинжалы для ударов в спину. И вы не найдут они сил, дабы поставить русский народ на колени. По полудню в крепость у камни приехал Евстафий с верницей и саней. Важно купец отдал распоряжение приказчикам начинать погрузку специй и прочих торговых радостей. Осам направился размеренной походкой к двери дома, опираясь на посох с золотым набалдашником. Кто научил бывшего приказчика Пахома Ильича так ходить, ещё предстояло узнать. Видимо, большие деньги очень способствуют приобретению подобного навыка. От Евстафия веяла властью. В обитателях дома, которые помнили гонца ещё в заштопанных портах, подобное поведение вызывало улыбку. Но портить ареал богатей не стали. Дверь распахнулась. На крыльце появилась молоденькая девушка, держащая в руках кубок из желтого металла, напоминающий набойную лаю. Вслед за ней вышли Савелий с женой, а за ними можно было рассмотреть меня и Гаврилу. — Мир вашему дому и долгих лет жизни! — купец выпил подогретого вина, и, поклонившись хозяевам, насколько позволял животик, зашел в дом. Тут произошло чудо. Из пузатого снобы едва встафи превратился в привычного всем приказчика. Сказав каждому из присутствующих комплимент, купец развязал кошелёк и передал Савилюдли и Лене маленький мешочек из тонкой кожи. Барух просил передать поклон и встафи поклонился, коснувшись рукой пола. И скромный подарок